Глава 3. Плутон приближался к Перигелию. Его сильно вытянутая орбита теперь не только оказалась внутри орбиты Нептуна, но и приблизилась на минимально возможное расстояние к Урану. Ледяного гиганта и карлика разделяли менее 2 миллиардов километров. Насколько понимали с в о б о д н ы е д а л ь н и е л у ч ш е г времени для визита на Плутон не найти. К нему пошли на двух кораблях с быстрыми термоядерными реакторами. На буксире Ньюта Джонса и Месси Минот Слон и на ш а т л е из Эдема, н е с у щ и м 24 человека, в том числе шестерых детей. Их присутствие напомнило Месси, что для дальних космос – естественная среда обитания. Не то, что нужно терпеть и где нужно выживать, но место жизни. Потому дальние без колебаний брали детей в п у т е ш е с т в и е к неизвестному на кораблях с недопроявленными экспериментальными моторами. Конечно, у старших детей было больше опыта кораблей и лунных пейзажей, чем у Месси, и с е к с р е н н о й ситуацией они, наверное, справились бы лучше землянки. Да и система Плутона не была терринкугнита. За последние два века ее не раз посещали и картографировали и роботы-разведчики, и люди. Однако карликовые планеты на краю Солнечной системы были странными и во многом оставались загадкой. Если что-нибудь пойдет не так во время путешествия, просить помощи не у кого и спасаться негде. Месси восхищалась бесстрашием дальних и не сомневалась в их профессионализме, но понимала, Экспедиция отнюдь не прогулка в парке. Большую часть перелета буксир провел на спине у шаттла. Тот был достаточно велик, чтобы дать возможность хотя бы иллюзорно уединиться. Команда откопала дизайн в общей библиотеке и сделала фуллереновую сферу. 200-метровый прозрачный пузырь, прицепленный к брюху из Эдема, точно яйцевая сумка, заполненная воздухом п р о с т р а н с т в а где команда могла играть, заниматься спортом, сидеть за одним обеденным столом друг с другом в компании ярких звезд, рассыпанных вокруг по черному небу. Люди смеялись и буянили, как будто за тонкой оболочкой пузыря не царил убийственный пустой холод. Месси так и не смогла полностью привыкнуть к пузырю. Она ощущала легкий ужас. Обострение всегдашнего своего страха перед полетом всякий раз, когда играющий ребенок ударялся о тонкую полимерную пленку и отталкивался от нее. Конечно, Ньют это заметил, и пара слегка поссорилась. Он сказал, что Месси тревожится, потому что не доверяет компетенции и суждению его друзей, и это очень зря». А Месси сказала, что налицо еще один пример того, как н ю т пренебрегает ее трудностями с адаптацией к жизни дальних. «Ты родился здесь, ты другого и не знаешь», — сказала женщина. «Но мне приходится думать обо всем том, о чем не думаешь ты. Мне словно все время приходится вспоминать, как дышать или заставлять сердце биться, потому что я без этого умру. Я знаю, я всего лишь хочу помочь тебе преодолеть страхи». Вопрос не в преодолении. И даже не в том, что мне, наверное, придется провести остаток жизни, п р я ч ь с ь в туннеле или в крошечном шкафу вроде этого. Месси обвела рукой тесное жилое пространство слона. Дело в генераторах воздуха, ионных щитах и всем прочем в том же духе, что защищает нас от холода, вакуума и радиации. Дело в постоянном знании о способности любой мелкой детали испортиться и погубить нас всех. Если ты знаешь, что такое канат, то представь, каково всю жизнь ходить по канату над пропастью в сотню километров глубиной. Не то, чтобы я постоянно думала про нее, иногда я забываю про ее существование, иногда даже на несколько дней подряд. Тогда я могу спокойно осмотреться, насладиться зрелищем. Но потом легкое сомнение, дрожь, и вот она, пропасть прямо у ног. Поджидает, хочет проглотить. м Ньют серьезно и решительно глядел на нее, будто доктор, готовый произнести безжалостный диагноз. Ее странный длинноногий бледный любовник с угловатым тонким лицом и голубыми глазами, в л о х м а ч е н н о й буйно-черной шевелюрой. «Ты и скучаешь по дому», – выговорил он наконец. Месси рассмеялась. «Боже, до да чего же он непонятливый? Раньше столько говорили об этом. Дело в том, что Ньют – дитя культуры, верящий в то, что все рационально и поддается объяснению. Проблемы решаются. А у Месси кратковременный приступ паники, симптом чего-то еще. А это еще можно обнаружить и вылечить». Месси обсуждала проблему и с другими, дальними, пыталась объяснить, говорила, что даже когда ощущала странную дикую красоту пейзажей Миранды, поражающую и захватывающую разум и душу, все равно страх не уходил далеко. Однажды Месси скарабкалась на упавшую скалу и оказалась на самом верху огромной лестницы террас, грубо и резко вычерченных в отвесном 10-километровом склоне над мерзлой равниной, плоской и ровной, будто з а м е р з ш е е море, у х о д я щ е е за горизонт. где в черном небе висел уран, округлый и голубой, как земля. Но и тогда охвативший душу благоговейный восторг рассыпался пылью в момент, когда щелкнул клапан и чуть изменился звук обдувавшего лицо вентилятора. Месси сразу вспоминала о том, что она в скафандре, и если бы не он, смерть пришла бы меньше, чем за минуту в жуткой гонке между удушением и замерзанием. Конечно, Месси знала, что скафандр и его системы испытанные, надежные, защищенные от почти всех глупостей пользователя. Но дело не в их надежности, а в полной зависимости от них. Как сказал один приятель, страх сидит в подкорке. Другой приятель посчитал, что дело в адаптации. Друзья предлагали лечиться невральным программированием, специально подобранными психотропными препаратами и тому подобным. Но ничто из этого не сработало. Хотя от психотропных приятно шумело в голове, как от второй кружки пива после тяжелой вахты в жаркий день. Но Месси не хотела постоянно ходить, будто под хмельком. В общем, никто из дальних, даже Ньют, не мог понять, каково ей приходится. И теперь она привычно сдалась, не желая продолжать спор ради спора, и сказала, что да, наверное, слегка скучает по дому. «Иногда я скучаю по нашему дому на Дионе», — сказал Ньют. «Я тоже, как и любой здесь». «Ну да». После секундного замешательства согласился Ньют. Мэйси тут же пожалела о сказанном. Он нечасто вспоминал мать родственников и друзей, оставшихся на Дионе, но Мэйси знала. Боль потери еще сильна. Ньют так отчаянно пытался выбраться из материнской тени еще и потому, что был во многом очень похож на мать. Ньют улыбнулся, так забавно, беспомощно. Он часто улыбался, когда искал примирения, мол, дело пустяковое. «Если бы мы остались, нас тоже бросили бы в тюрьму, и ничего больше мы бы не смогли». «Пусть так». «Но мы пришли сюда построить новый дом, то, во что можем врасти вместе». «Хорошая идея», — согласилась Месси. Мы сможем, обязательно. Конечно, потребуется время на то, чтобы отыскать место настоящей свободы, но мы отыщем. В конце концов, время есть, проживем мы долго, возможно, что угодно, даже возвращение на Землю. Для этого нам уж точно придется жить долго, заметила Месси. По общему мнению, впереди ожидало замечательное время, 42 дня абсолютной, ничем не ограниченной свободы. Когда корабли пришли на орбиту Плутона, для большинства в экспедиции словно кончились каникулы. Плутон вдвое меньше спутника Земли и вдвое больше своего самого крупного спутника Харона. Плутон и Харон формируют настоящую двойную систему, обращаются вокруг общего центра тяжести, что, впрочем, нередко встречается в поясе Койпера. Плюс к тому два малых темных планетоида Гидра и Никс обращаются вокруг системы Плутон-Харон по орбитам, лежащим за пределами структуры разреженных колец, образованных материалом, выбитым из этих мелких объектов при столкновении с телами пояса Койпера. Аккуратная компактная система, упорядоченная и самодостаточная, как механическая модель. Мэйси подумала, что Плутон слегка напоминает Марс. Охряная сфера тут и там, бледно-желтые пятна, расширяющиеся ледяные шапки на полюсах, поверхность без малого плоская, испещуренная кратерами, расчерченная древними разломами, превращенными термической эрозией в широкие мелкие равнины. Как и у Марса, у Плутона есть разреженная атмосфера. Когда замороженный карлик подползал ближе к Солнцу, получал чуть больше тепла, начинали испаряться тонкие слои полярной изморози, азота с малой примесью углекислого газа и метана. Метан усиливал поглощение инфракрасных лучей в атмосфере, возникал парниковый эффект, вместе с охлаждением от испарения создавая обратный температурный градиент. Чем дальше от поверхности, тем сильнее разогревалась атмосфера и самые дальние молекулы Набирали достаточной энергии, чтобы выбраться из неглубокого гравитационного колодца. Тогда за Плутоном тянулся хвост, как за кометой. Когда же Плутон миновал перегелий и удалялся от Солнца, наступала зима. Атмосфера замерзала и выпадала инеем на поверхность. Весь цикл занимал почти два с половиной земных века. Экспедиция немного поспорила о том, что делать дальше, а затем Ньют с парой добровольцев повели слона к планете и посадили у экватора. Ньют вышел на планету, стал пятым по счету человеком, вступившим на нее, и деловито объявил «Вот мы и прибыли». Трое первопроходцев сейчас побродили вокруг буксира, выпустили несколько стыдящих дронов, снялись и догнали из Эдема на орбите вокруг Харона. Темная поверхность меньшего члена двойной системы либо была гладкой, испещренной паутиной тонких трещин и желобов, либо дыбилась взгориями и проваливалась ложбинами, как сморщенная дынная корка. Там и сам лежали обширные яркие наледи из чистого водяного льда, припорошенного в тени кратерных кромок изморозью гидрата аммиака. Глубоко над поверхностью лежал мелкий океан, богатый аммиаком воды. Ее выжимало наверх по трещинам, она вырывалась криогейзерами, оставлявшими пятна свежей и з м о р о з и на темной поверхности, будто светлые полосы на тигровой шкуре. Свободные дальние согласились с тем, что на хороне могут жить люди. перекрывая крышами трещины и желоба, пробивающиеся вглубь к зоне чистой воды. Все по очереди спустились на поверхность. Месси вслед за Ньютом пошла по равнению, покрытое редкими кратерами. Пара в специальных особо укрепленных скафандрах запрыгала к месту, где 80 с лишним лет назад остановился первый пробный зонд – платформа на трех парах решетчатых колес. Машина блуждала по равнению, пока не выдохся миниатюрный термоядерный реактор. Вокруг была черная, как сажа, пустыня. Дно неглубоких кратеров блестело б е л е с ы й изморозью. Изгибался близкий горизонт. Солнце отсюда казалось просто яркой звездой. Оно в пяти с половиной миллиардах километров, в пяти световых часах, и светило не сильнее полной Луны. Видимый наполовину диск Плутона висел в черном, усеянном звездами небе. Напарник Харон оказался тусклым и серым. Яркие пятна, ледовые шапки, лишь на полюсах. Приливные силы заставили карликовые планеты глядеть друг на друга лишь одной стороной, и фазы Плутона от половины до полного круга менялись с периодом в 6 дней. м э с с и сказала н ь ю т о что виды замечательные, но как здесь жить она не представляет. Зимой тут очень холодно и темно, и очень далеко до людских поселений. «С новым двигателем уже не так далеко», — заметил Ньют. «К тому же до середины зимы еще полвека, а если мы построим здесь жилища, там всегда будет лето». Но здесь так далеко до всего. Всего пара мерзлых шаров, к р у ж а щ и х с я вокруг друг друга, и вдобавок пара крохотных обломков, пляшущих рядом. Это твоя ностальгия? Не совсем. Я будто призрак в чужом доме, призналась Месси. Это сейчас он чужой, пустой, необжитый. Но таким были и луны Сатурна до первых поселенцев. Первые поселенцы, выговорила Месси. Звучит так одиноко. Такие уж мы есть. Хочешь того или нет? Экспедиция обследовала Харон 10 дней. Дальние обнаружили залежи углеродных соединений, оставленные столкновениями с объектами из пояса Койпера, посадили вакуумные организмы, запустили спутник, который со временем составит детальные топологические и геологические карты. Затем началось путешествие назад. Пережитое сплотило экспедицию, и Месси теперь гораздо сильнее прежнего ощущала, что она плоть от плоти маленькой группы исследователей. Месси знала, что никогда не забудет Землю и не станет думать о мертвых лунных камнях и льде, как о доме. Но все же Месси больше не ощущала себя чужой в холодной темноте на задворках солнечной системы.